Глава шестьдесят восьмая. «Город». Как оказалось, они не отдалялись от города, а просто обошли его с другой стороны. У самых стен восточной цитадели Чиньму удивленно спросил. «Мы что, войдем туда в таком виде?» Только он это произнес, как девушка вдруг достала какую-то странную вещь из сумки и засунула ее ему в рот, после чего он чудесным образом изменился. Он оставался все так же молод, только выглядел теперь по-другому. Его лицо пожелтело, как будто бы он страдал от какой-то болезни, а глазные впадины казались стали глубже. То, что дала ему девушка-демон, было каким-то желтым фруктом. Эффект не накладывался на тело снаружи. Оно просто перенимало цвет фрукта, но Чиньму не ощутил ухудшение самочувствия, что не могло не радовать. Этот хитрый способ изменения внешности был очень хорошим. И по сравнению с ним, задумка Аня Сяо Ю по нанесению иллюзии на лицо могла считаться лишь из-за лишне сложной. и не имеющий практической ценности. «Я не Майя», — стараясь выговорить как можно четче, произнесла его спутница, чуть не заставляя Ченьмура смеяться. Как оказалось, она очень хорошо ориентируется в Диких Землях, и ей не нужна была карта. Даже без нее она очень точно определила направление, куда нужно двигаться, пока они пересекали джунгли. Место, где они встретились, было окрестностью Линдона. Девушка же принесла его к главному входу в Восточной Цитадели, И за все путешествие он ни разу не видел, чтобы она останавливалась, дабы оглядеться по сторонам, в надежде понять, где они находятся. Но Чиньму уже устал удивляться ее талантам. Перед ним стояла определенная задача, и потому не стоило отвлекаться, он просто отметил про себя данный факт, не стоило зацикливаться на этом. Осознание того, что теперь он выглядел не как прежде, заставляло его почувствовать себя некомфортно, но вскоре он взял себя в руки. Внешность девушки также преобразилась. Она сменила одежду, которую, по предположению самого Ченьму, сняла с одной из убитых зачарователей. К тому же изменилось и её лицо. Как оказалось, струпья были всего лишь странным способом маскировки. Теперь она выглядела даже немного мило. От неё даже веяло нежностью. Но Ченьму решил, что это также не её настоящая внешность. Она шла рядом с ним и играла роль младшей застенчивой сестрёнки, с очень робким взглядом и постоянно держалась за уголок его рукава. Лицо Чиньму при всей этой сцене выглядело так, будто он хочет разрыдаться. Да она всё перевернула с ног на голову. Два человека прошли через главные ворота, не вызвав никаких подозрений. В этом не было ничего удивительного, ведь оба теперь выглядели так, что не заслуживали чьего-либо внимания, а семья Зула должна была искать его в окрестностях Линдена. Передвигаясь по улицам города, Чиньму вдруг кое-что понял. Его деньги. Все его сбережения хранились дома, и теперь он остался без гроша в кармане. У девушки же тоже маловероятно имелось хоть что-то в этом плане. Стоит ли вообще рассчитывать, что у человека из герцогства сотни заливов могут оказаться на руках деньги Федерации Тенью? К тому же, когда этот человек находится здесь нелегально. Чуньмо огляделся по сторонам и, увидев, что его никто не мог услышать, он нагнулся к девушке и прошептал на ухо. «У меня нет денег». Девушка притянула его еще ближе и спросила. «Убийство? Грабеж?» Юноша тотчас же покрылся холодным потом. К счастью, хотя это было и сложно, но он разобрал тон девушки. Она лишь задавала вопрос, иначе он бы вообще не знал, как поступить далее. Он явно не относился к числу тех людей, кто даже крови не видел. К тому же тот богатенький парень из школы Дунвэй, что набросился на него в переулке, умер почти у него на руках. Но каждая раз, слыша от этой особы об убийстве, он понимал, что она абсолютно не ценит человеческую жизнь. И оттого ему становилось не по себе. Они прошли ещё несколько метров вперёд и увидели объявление на двери одного из ресторанов. Требуется посудомойщик. Зарплата 850 оди в месяц. Проживание и питание включено. Ченьму не питался нормально уже несколько дней, и от того в этот момент у него засосало под ложечкой. Он схватил девушку за руку и потянул за собой в здание. "Хозяйкам, вы ищете помощников?" спросил Ченьму у тучной женщины, которая его привели. У него имелся богатый опыт по поиску работы в прошлом. и потому он знал, что в таких делах главная решительность. Женщина оглядела его с ног до головы, и у нее в глазах промелькнуло сомнение. «Что с твоим лицом? Ты болеешь?» ченьму улыбнулся и помотал головой. Быстренько оглядев глазами всю комнату, он отыскал в углу мешок риса и направился к нему, а после поднял его одной рукой. «Разве больные так могут?» «Ха, ты не слабый, это видно. Соедешь для разнорабочего». Хозяйка явно осталась довольна способностями юноши, но тут она посмотрела на девушку. «А это кто?» «Моя младшая сестра, и она не моя. Сразу же выпалил Чиньму. «Она может мыть посуду, и мы рассчитываем на две зарплаты с проживанием и едой, как для одного человека». Девушка-демон, кажется, не имела ничего против всего этого и никак не отреагировала. ченьму с облегчением выдохнул. «Хорошо. Если будете стараться, то из зарплаты я вас не обижу». приветливо отозвалась пухлая женщина. Двое молодых людей без лишних слов принялись за работу. ченьму прекрасно знал свои обязанности. Он устроился разнорабочим и, значит, должен выполнять все, что ему скажут. А если еще и будет стараться, то хозяйка, несомненно, это оценит. Его новоявленную младшую сестренку потащили на кухню мыть посуду. На удивление в ее поведении не было и намека на неповиновение. «Ого! Я и правда не думала, что вы окажетесь такими хорошими работниками!» «Твоя сестра работает так быстро, что одна справляется с работой за троих!» «Ха! Даже тебе с ней не сравнится!» Произнесла восторжена женщина в конце рабочего дня. Но почти сразу же ее лицо стало грустным. «Жаль только, что такая девушка лишилась голоса!» После ужина их проводили в комнату для проживания, которая находилась на чердаке. Это было очень маленькое и узкое помещение с очень низкими потолками. Чирьму даже не мог выпрямиться во весь рост. К счастью, здесь хотя бы имелось окно. Иначе условия можно было бы приравнять к совсем жутким. Их постельное место располагалось на полу, и оно было одно, рассчитанное на двух человек. Дико уставший, Чаньму почти упал на матрас, и сразу же уснул сладким сном. Последние два дня были очень напряженными, и вот его мозг наконец-то получил возможность расслабиться. Он не беспокоился, что его спутница может навредить ему. На самом деле он прекрасно понимал, появись у нее такое желание, ему все равно нечего ей противопоставить. поэтому тревожиться об этом не имело никакого смысла. Проснувшись среди ночи, он увидел, что девушка расшнуровывает свой походный черный костюм, и сразу поспешил отвернуться. Хотя она явно не планировала его убивать в ближайшее время, но лишний раз провоцировать все равно не стоило. Ему в глаза бросилось наполовину открытое окно, и он невольно спросил, «Ты выходила на улицу?» Девушка ничего не ответила, переоделась и легла спать. Чиньму не стал спрашивать снова и тоже закрыл глаза. Приблизительно через час их разбудили крики хозяйки снизу. И начался новый рабочий день. Нагревать воду для чая, разносить пищу по столикам, принимать товар, поднимая тяжелые грузы. ченьму продолжил работать разнорабочим. Но не отчаивался и даже наоборот в некоторой степени мечтал о том, чтобы такая тихая жизнь продолжалась как можно дольше. Опыт последних дней научил его еще больше ценить скучные размеренные будни. В такой ситуации Чиньму даже подумать не мог о том, чтобы связаться с Лайдзе. Рядом с ним находился настоящий убийца, и он не желал подставлять своего друга под ударом. Этим вечером юноша уснул не сразу. С его нынешней физической формой такие нагрузки для него были легче простого, и поэтому особой усталости, как вчера, он уже не чувствовал. «Что значит шесть великих? И звездная палата?» Неожиданно спросила у него девушка, что держала его в заложниках.